Я вернулся к еде и успел проглотить несколько кусков, прежде чем она снова наклонилась в мою сторону. Означает ли ваш ответ, что вы не зайдете ко мне сегодня вечером? Сегодня не могу, ужасно занят. Не сомневаюсь, произнесла Найда, означает ли это, что мы вообще не сможем переговорить? Смотря как будут развиваться события. Я перегружен делами и собираюсь в ближайшее время уехать из города. Она слегка вздрогнула. Мне показалось, что она хотела спросить, куда я поеду, но вовремя передумала. — Как-то все нелепо получается, — пробормотала Найда. — Значит, вы отказываетесь от моего предложения. — Оно что, действует только сегодня вечером? — поинтересовался я. — Нет, но, насколько мне известно, вы находитесь в отчаянном положении. Чем раньше вы избавитесь от врага, тем скорее станете спокойно спать. — Вы считаете, что я подвергаю себя опасности даже здесь, в Амбере? Найда задумалась и произнесла. — Никто не может считать себя в безопасности, если имеет дело с решительным и опытным противником. По-вашему, угроза исходит отсюда. Я попросила вас назвать имя, пожала она плечами. Вам беднее. Я невольно отшатнулся. Соблазн был слишком велик, и она это почувствовала. Теперь мне есть о чем подумать, промолвил я и занялся едой. Спустя некоторое время я перехватил взгляд Билла. Он явно хотел мне что-то сказать. Я едва заметно качнул головой. — Значит, за завтраком, — продолжила Найда, — ваша поездка может оказаться опасной. Будет лучше, если мы уладим все вопросы до вашего отъезда. — Найда, — произнес я, как только проглотил кусок, — я бы хотел выяснить подробнее насчет моих благожелателей. «Если надо переговорить с вашим отцом...» «Нет», — перебила меня девушка, — «ему ничего неизвестно». «Благодарю». «Надеюсь, вы простите мое любопытство, но я, по крайней мере, должен знать, на каком уровне все спланировано». «Вам нет необходимости беседовать с кем-либо еще. Идея принадлежит исключительно мне».